Глава двадцать восьмая. За закрытыми глазами бледный, застывший Дэнни выглядел мертвецом, и только пульсирующая вена на виске и напряжение челюстных мышц свидетельствовали о том, что он жив, но охвачен ужасом. Он действительно напоминает того актера Роберта Дауни младшего, но без героинового гламура, который в нынешнем Голливуде считается признаком истинной звездности. Лицом прода сходство ограничивается. Голова у Дени работает куда лучше, чем у любой кинозвезды последних десятилетий. Левое плечо Дени отличается от правого из-за избыточного роста кости после очередного перелома. Рука неестественно изогнута от плеча до кисти и в свободном состоянии не висит вдоль тела, торчит в сторону. Левое бедро деформировано, правая нога короче левой. Правая берцовая кость утолстилась и изогнулась, расставясь после перелома. Подвижность правой лодыжки из-за избыточного роста кости составляет 40 процентов от нормы. Привязанный к стулу в джинсах и черной футболке с желтой молнией на груди, он мог бы быть персонажем из сказки: красавец принц, заколдованный злой ведьмой, дитя любви принцессы и доброго труля. Я закрыл дверь за собой и тихонько спросил: "Хочешь выбраться отсюда?" Его синие глаза открылись, округлившись в изумлении. Страх уступил место стыду, и, похоже, моё появление не вызвало у него чувства облегчения. "От", прошептал он. "Не следовало тебе приходить". Поставив на пол рюкзак, раскрывая его, я ответил тоже шёпотом. "А что мне оставалось делать? По ту ничего интересного не показывали". "Я знал, что ты придёшь, но не следовало, это бесполезно". Из рюкзака я достал складной нож для разделки рыбы, вытащил лезвие из рукоятки. "Ты как всегда оптимист". Уходи отсюда, пока есть такая возможность. Она безумный сифилитического самоубийцы, смертник, страдающий коровьим бешенством. Не знаю никого, кто мог бы так образно характеризовать человека. Не могу оставить тебя здесь, слишком уж красиво ты говоришь. Его лодыжки привязали к ножкам стула, торс к спинке, руки в запястьях и предплечьях к ногам повыше колена. Я начал разрезать слои ленты, которые обездвижили его левое запястье. Вот, прекрати. Послушай, даже если ты успеешь освободить меня, я не смогу встать. У тебя сломана нога или что? перебил я его. Я смогу донести тебя до тайника. Ничего не сломано. Дело не в этом. Он мотнул головой. Но если я встану, она взорвётся. Взорвать. Я разрезал слой изоляционной ленты на его левом запястье. Этот глагол нравится мне даже меньше, чем обезглавливать. Загляни за спинку стула, предложил он. Я обошёл стул. Будучи человеком, который иногда ходил в кино, не говоря уж о том, что насмотрелся всякого странного в реальной жизни, я сразу узнал килограмм пластита, примотанных к спинке той же самой изоляционной ленты, которая удерживала на стуле Денни. Батарейка, переплетение цветных проводов, какая-то штуковина, напоминающая уровень плотника, пузырёк-индикатор говорил о том, что штуковина идеально выставлена по горизонтали, ещё какие-то непонятные устройства. Чувствовал, что человек, собравший эту бомбу, знал своё дело. Как только я торну зад от стола, бум, пояснил Дени. Если попытаюсь уйти со столом и уровень мер отклонится от горизонталь больше положенного, бум. У нас проблема, согласился я.